Глава 53. Антуан отправился к Нилу. Автобусом он за пару часов добрался бы до побережья, до места, где ее семья ныряла за ⁇ жемчугом, но предпочел пойти пешком. Это позволило ему привести в порядок мысли и хорошенько обдумать то, что он собирался ей сказать. Получилось так, что Антуан поселился у Манджу и Даршини всего за несколько часов до Жуля. В тот же день, в том же домике. С наступлением сумерек оба сидели на веранде перед ним. Каждый сам по себе, не зная друг друга и не подозревая, что их судьбы тесно переплетены. Для Антуана все так и осталось, даже когда их пути несколько дней спустя снова разошлись. Он ничего не связал с именем бывшего судьи, да и тот молчал о том, что сделал 20 лет назад. Жюль же, напротив, сразу понял, кто перед ним, когда Антуан рассказал свою историю. История, которая запала в сердца многих людей, живших в городке в то время. Историю, которая превратила бы сердце любой матери в уголь, станя на жертвой подобной судьбы. Историю пожара, поглотившего семью и прожегшего дыру в ткани города. Жюль осознал еще больше. Он познал магию случая, магию, которая свела их здесь, потому что их жизни были связаны. Он осознал, что является отдельной нитью в шелковой ткани судьбы, в которую вплетаются наши существования, что вместе с Антуаном он нашел и Шарлотту, и его поиски подошли к концу. Единственное, чего Жуль еще не знал, что найдет у Шарлотты то, о чем никогда бы не подумал, и что он уже скоро поймет, что имел в виду Даршини. В накрахмаленном белом фартуке Манджу вышла на веранду, где в сумерках сидели мужчины. Зажав центральную складку сложенной белоснежной скатерти большими и указательным пальцами, она подошла к столу из тика, перекинула скатерть через край, отпустила складку и двигала скатерть взад вперед до тех пор, пока та не легла идеально. Затем Манджу снова скрылась в доме и чуть позже вернулась с двумя тарелками густого супа. Словно догадавшись, что встреча мужчин была предрешена, она накрыла для гостей ужин, но с ними не села, а провела остаток вечера в доме. Антуан и Жуль сразу поняли друг друга, сразу друг другу понравились. У них тут же завязался дружеский, трогательный и оживленный разговор, такой, который протекает совершенно естественно и, кажется, никогда не исчерпывается. Говорить друг с другом им было так же приятно, как и молчать. Антуан не знал, почему открывает самое сокровенное незнакомому человеку, но это казалось правильным. Уже через несколько минут Жуль показался ему таким знакомым, как будто они знали друг друга много лет, как будто он его отец. Возможно, в его положении ему нужен был кто-то другой, с кем можно было поговорить, кроме Шарлотты кто-то, кто беспристрастно оценил бы его жизнь. И хотя сам Антуан считал, что свидетельства о рождении занимают его больше всего, он не обмолвился о них ни словом. Зато поговорил с незнакомцем о своей матери. Пока они черпали ложками имбирный суп, он рассказал Жулю об ужасном пожаре, который поглотил маленькую девочку и молодого отца. О женщине — Которая подсознательно винила в несчастье своего будущего ребенка, и из-за этого не смогла стать ему той матерью, которой хотела бы стать о том, что эта женщина бросила своего шестилетнего сына, забрав с собой все объяснения. Он рассказал о тоске, которая никогда не утихала, о боли, которая с годами уходила, будто вода в песок, но в глубине души все еще жгла. Он рассказал о письме которая несколько недель назад внезапно впорхнула в его дом, словно выпущенная на волю птица, о строчках, выведенных почерком его матери, содержавших просьбу о последней возможности встретиться до того, как она отправится в другой мир. Он рассказал о том, что решил ни в коем случае не давать ей такой возможности. Жуль внимательно слушал. Затем они некоторое время молчали, И он, наконец, произнес: «Если человек не испытал чего-то сам, ему трудно представить, как далеко простирается тень несчастья. Сколько людей страдает из-за того, что с ними случилось что-то ужасное. Антуан, не знаю, куда ты сейчас направляешься, но если я могу дать совет, можешь. Поезжай к ней, поезжай к матери». Уверен, все остальное подождёт, а вот смерть ждать не будет. Поезжай, пока смерть навсегда не лишила тебя этой возможности. Чтобы успокоить её совесть, чтобы простить, чтобы отпустить ее на новое место с миром и чтобы соскрести злобу со своего сердца и освободить место для любви. Иначе ты будешь в оковах всю свою жизнь. Гнев, ненависть и злоба — превращают нас в пленников. Свободен лишь тот, кто умеет прощать. Поезжай к ней. Он минуту помедлил, затем добавил. Чтобы найти свои корни. Каждый должен знать, откуда он родом, где он начал свой путь, в какой семье родился, какое место когда-то выбрала его душа. Без этого человек всегда оказывается посередине истории, упуская начало. А как закончить ее на правильном пути, когда не знаешь, как она началась? К сожалению, сам я понял это слишком поздно и подумал про себя, украв начало у других. Антуан опустил взгляд и покачал головой. Затем он залез в карман брюк и вытащил сложенный лист бумаги. «Вот», — сказал он, — «что это? Прочти». Жуль взял лист, развернул его и прочел. Письмо от Марлен. Смелая женщина, наконец, сказал он, возвращая листок Антуану. Смелая! Она бросила меня, когда мне было шесть, не зная, найдет ли меня кто-то, позаботится ли обо мне. Я понимаю твой гнев, твое разочарование, понимаю, что тебе больно. Любой на твоем месте чувствовал бы себя так же. Но твои чувства не меняют того факта, что эта женщина смелая. Остаться часто более смелый поступок, чем уйти. Она ушла. Не осуждай ее. Не нам судить о том, что сделала твоя мать. Она не смогла вынести боли. Кто из нас смог бы? Боль делает нас другими людьми. Людьми, которыми мы не хотим быть. Важно то, что с твоей матерью происходит сейчас. Она умирает. Она могла бы уйти, покинуть землю, не рассказав тебе начала истории. Но она хочет дать тебе то, что еще может, как любящая мать. Правду. Только правда способна исцелить, заполнить черные дыры внутри нас. Неизвестность нет. Неизвестность подобна кислоте, которая продолжает разъедать границы дыр, только увеличивая их. Жюль обхватил ладонями пальцы Антуана. Поезжай к ней, сделай подарок и себе и ей. Только так у тебя появится начало, которое никто больше не сможет отнять, а у нее конец. Не могу. Это твой последний шанс. Если ты не воспользуешься им. То, возможно, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Она протянула к тебе руку. Не бей по ней. Всю жизнь ты чувствовал, что чего-то не хватает. Антуан кивнул: Я могу лишь дать совет. Выслушай ее. Может быть, тогда ты ее поймешь? Разве мы не можем простить только потому, что не понимаем? Понять все значит простить все.